И опять засыпал когда ему бывало жарко и хотелось освежиться он плавал в лесных озерах а когда ему хотелось с медёу от балу он узнал что мед и орехи так же вкусные как и сырое мясо он лез за ним на дерево багира показала ему как это делается багира растягивалась на суку и звала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 что ни один волк не может выдержать его пристальный взгляд и опускает глаза перед ним, и тогда, забавой ради, он стал пристально смотреть на волков. Случалось он вытаскивал своим друзьям за нозы и злап, Волки очень страдают от колючек и репьев, которые впиваются в их шкуру. По ночам, Он спускался с холмов ново сделананные поля и с любопытством следил за людьми в хижинах, но не чувствовал к ним доверие. Багира показала ему квадратный ящик со спускной дверцей, так искусно спрятанный в чаще, что Мауглли сам едва не попал в него и сказала, что это ловушка. Больше всего,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 Поиновался без прикослов.